Наше воплощение в то, что представлялось нам резко от нас отличающимся, больше всего изменяет сущность той, с кем нас сейчас познакомили, и только внешний ее облик пока остается довольно туманным, и мы вправе спросить себя, во что она превратится — в божество, в стол или в таз. Но такие же быстрые, как восклии, у нас на глазах в пять минут Вылепливающие бюст слова, сказанные нам незнакомкой, обрисуют ее облик и придадут ему законченный вид, который поставит крест на всевозможных догадках, еще накануне строившихся нашим влечением и нашей фантазией. Конечно, еще до этой утренней встречи Альбертина не была для меня только способным занять все наши мысли призраком. каким остается для нас случайно встретившаяся женщина, о которой мы ничего не знаем, которую мы даже как следует не рассмотрели. Уже ее родство с госпожой Бонтан сузило баснословные эти догадки, затемнив одно из направлений, в каких они могли бы развиваться. По мере того, как я сближался с этой девушкой и узнавал ее, познание ее осуществлялось посредством исключения. То, что было сотворено моей фантазией и влечением, заменялось понятием гораздо меньшей ценности, впрочем, пополнявшимся в действительности чем-то вроде того, что выплачивают акционерные общества после внесения паевого взноса и что они называют процентами. Ее фамилия, ее родственные связи – вот что прежде всего ввело в рамки мои предположения. Любезность, проявлявшаяся ею, между тем, как я рассматривал вблизи родинку у нее под глазом, поставила им еще один предел. Наконец, меня удивило, что она употребляет наречие «вполне» вместо «совершенно». Так говоря об одной женщине, Альбертина сказала, она вполне сумасшедшая, но все-таки очень мила. А о мужчине он вполне зауряден и вполне несносен. Хотя такое употребление вполне малоприятно для слуха, все же оно свидетельствует об уровне цивилизации и культуры, какого я не ожидал встретить у вакханки с велосипедом, у аргийной музы гольфа. За этой первой метаморфозой последовал, однако, ряд других. Достоинства и недостатки человека, размещенные на переднем плане его лица, располагается в совершенно ином порядке, если мы подойдем к нему с другой стороны. Так, если взглянуть с другой точки на выстроившиеся в ряд городские здания, то они эшеланируются и меняют свою относительную величину. Вначале мне показалось, что Альбертина не самонадеяна, а наоборот, довольно застенчива. Она произвела на меня впечатление скорее благовоспитанной, О всех девушках, о которых я с ней заговаривал, она отзывалась так. У нее скверный пошип, у нее странный пошип. Наконец, сейчас в ее лице притягивал к себе внимание висок, багровый и довольно неприятный, а не тот особенный взгляд, который я все время вспоминал до сегодняшней встречи. Но это мне показался второй ее лик, и только... А потом, конечно, должны были открыться другие... Таким образом, лишь обнаружив чутьем ошибки в нашем первом зрительном впечатлении, можно составить себе точное представление о каком-нибудь существе, если только, впрочем, это достижимо. Но это недостижимо. Пока мы вносим поправки в наше восприятие, существо, поскольку это не бездействующая мишень, само, в свою очередь, меняется. Мы пытаемся за ним угнаться, оно перебегает с места на место. И когда мы, наконец, видим его яснее, это значит, что мы вернулись к прежним его изображениям, которые нам удалось прояснить, но которые уже на него не похожи. И тем не менее, какие бы неизбежные разочарования не приносил нам поход на то, что только промелькнуло мимо нас, что потом на досуге воспроизводило наше воображение, только этот поход целителен для наших чувств. Только он не дает их порыву утихнуть. До чего тускла и жизнь ленивых или застенчивых людей, которые едут в экипаже прямо к своим друзьям, о ком они до знакомства с ними никогда и не думали и ни разу не осмелятся остановиться на дороге возле того, что их манит. На возвратном пути я вспомнил утро у Эльстира и снова видел как я доедаю эклер, И только потом иду к Эльстиру, а он подводит меня к Альбертине, как я дарю Розу, господину почтенных лет. Видел все подробности, которые отбираются помимо нас в силу известных обстоятельств и которые, образуя неповторимое безыскусственное сочетание, вместе составляют картину первой встречи.